Глава седьмая. Чем дальше в лес? Январь 1970 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. Элис стояла в темноте у двери гаража и ждала. Внутри росло беспокойство, хоть и не такое противное, как обычно. За время каникул она разобралась, как ей использовать свои видения и чем они могут помочь. Элис была уверена, что попробовать стоит, так что теперь она нетерпеливо ждала встречи со всеми остальными. Они сошлись на том, что хорошо бы собраться вечером накануне очередной поездки в лабораторию. В общем, Элис пряталась и ждала, когда в темноте покажутся огни фар. Встреча была назначена на одиннадцать вечера. Наконец раздалось тихое шуршание гравия под чьими-то шагами. Элис выскочил на свет и крикнула — бу -у. Раздался виск, следом появилась Глория. Она прижимала руку к груди, слегка сминая идеально отглаженную блузку. «Поздравляю!» — произнесла она. «Ты успешно спровоцировала сердечный приступ». «Да ладно тебе, я просто пошутила!» с дружески толкнула ее локтем. «Я тебя подловила!» «А еще научила, как разобрать дверной замок!» «Это правда!» Глория рассмеялась, повернулась и прокричала в вечернюю темноту. У Элис настроение почудить, ждите сюрпризов. Я это знал, откликнулся издалекен. Глория и Элис синхронно закатили глаза. Мне казалось, знакомство с экстрасенсом окажется более полезным, тихо произнесла Глория. А мне уже нравится, что он с нами, сказала Элис. Глория кивнула. Ага. Прирос, как необычная и симпатичненькая водоросль. Терри и Кен вошли в гараж вместе. Последний раз все они виделись две с половиной недели назад. В это время не было никаких фургонов, лабораторий, ЛСД, электрошока и никаких монстров. Не надо обсуждать людей, когда их нет рядом, и они не могут сказать ни слова в свою защиту, — заметил Кен. «Не обращая внимания», — сказала ему Терри. Она подняла повыше круглую жестяную коробку, в которой лежала восхитительная меренга. «Прошу соблюдать порядок на встрече братства. Кстати, я привезла пирог». «А Эндрю не привезла?» — спросила Элис. Тири помрачнела. «Я не могу рассказать ему про Бреннера и военный призыв, иначе он будет еще сильнее волноваться за меня, когда уедет». «Так будет лучше», — сказала Глория, мягко дотронулась до ее руки. Тыри в ответ кивнула. «А я сделал. Как будет лучше для нас?» Кен продемонстрировал стопку бумажных тарелок и четыре металлические вилки. Принес приспособление для поедания пирога. «Но я ему об этом не говорила», — громко прошептала Тыри, чтобы слышали все. Или взяла одну из вилок, лежавших сверху на стопке тарелок, и ковырнула кусочек пирога на пробу. «Ирисовый», — сказала она, — «Какой-какой? Рисовый?» – переспросил Кен. «Что это значит?» «Небесное блаженство», – ответила Элис. «Это соус со вкусом и риски. Его делают из коричневого сахара и сливочного масла. Иногда еще ваниль добавляют», – объяснила Глория. А, заметив, что все удивленно на нее смотрят, добавила. «Кулинария и выпечка – это тоже своего рода химия». Элис не могла поверить своим ушам. «Глори Флауэрс, в тебе скрывается гораздо больше, чем я предполагала. В тебе тоже, Элис Джонсон. Братство, послушайте, у Терри Айвс устали ноги. Она весь день бегала от столика к столику. Давайте сядем». С этими словами Терри направилась к тому месту, где они сидели в прошлый раз. Элис нервничал по поводу их прихода. «Она очень любила мастерскую». где пахло машинной смазкой, маслом, а еще хранилась крупная техника, которую ей нужно было чинить. И то, что они не смеялись над ней, даже наоборот, были как будто поражены увиденным, значило для Элис невероятно много. Бульдозер, который стоял здесь в прошлый раз, уже успел отправиться обратно к владельцу, а его место заняла дробилка для гранита. Тыри подошла к ней, неловко присела на пол И аккуратно поставила перед собой коробку с пирогом. Илис посмотрела на нее и подумала, что отдых пошел ей на пользу. Она больше не выглядела изможденной. Возможно, ты и Эндрю провели много времени вместе на праздниках. Это было бы здорово. Илис как-то приснился сон, в котором они поженились, а ее двоюродная сестренка из Канады несла цветы на свадьбе. Странно, да? По ощущениям, это был просто сон. Нечто нереальное, но Элис проснулась с улыбкой на губах, которая тут же исчезла. Стоило только вспомнить, что Эндрю может уехать в любой момент. Уже скоро начнется призыв для первых, кого выбрали в жеребьевке. Кен положил рядом с пирогом тарелки и вилки. Все взяли себе приборы, даже Глория. Она сегодня была в брюках и расселись вокруг коробки с выпечкой, чтобы перекусить. «Как бы я хотела больше туда не возвращаться», — сказала Глория. Она решила первой озвучить причину, почему они здесь собрались. «Придется», — проглотив кусочек, ответила Элис. «Я очень много размышляла о том, могу ли я использовать свои видения, чтобы хоть как-то нам помочь, чтобы это было в наших интересах», — как Коктерия сказала. «Сомневаюсь, что кто-то помимо меня может выходить в изнанку, а я уже говорила, что управлять процессом не могу». Во всяком случае, пока что. Впрочем, Элис сказала, что в последнее время она научилась видеть больше, и что увеличение мощности электрических зарядов поспособствует прогрессу в этой области. Она продолжила. «Но если бы я могла пересказывать вам свои видения, как только они возникают, чтобы ничего не забылось и не потерялось, может быть, мы бы могли провести настоящее расследование». «Но как нам это устроить?» — спросила Терри, отправляя в рот очередной кусок торта. «То есть вы правда верите в то, что я рассказываю?» — уточнила Элис. Она знала, что ответ будет утвердительным. Но отрицательный был бы куда логичнее. «В ту девочку? Монстров?» — тыри ответила без малейшего колебания. «Да». «С чего бы мне не верить?» — спросил Кен. Глория просто кивнула. «У тебя есть идея, как это осуществить?» Терри отложила вилку. «Вот и камень преткновения». Элис задумчивости нырнула большим пальцем в петлю на поясе комбинезона. «Потом сказала, идея есть. Но я надеюсь, что вот он, — она взглянула на Кена, — придумает что-нибудь получше. Я сомневаюсь, что мой вариант вам понравится». Кен покачал головой. «Идей нет. Мой дар так не работает». «А как?» — требовательно спросила Элис. Она хотела знать хотя бы это. Кен ответил спокойно, чем вызвал у Элис еще большее восхищение. У меня возникает ощущение глубокого понимания. Иногда это полностью оформившиеся мысли, и они оказываются верны. Например, так я почувствовал, что надо купить газету в тот день, когда вышло объявление об эксперименте. Позже у меня возник образ четырех людей и мысль. Мы станем важны друг другу. Я не могу объяснить лучше. Прости? Нет, это ты, прости меня, сказала Элис. Она поняла, что придется рассказать им свой план, как есть. Для нее это было очень важно. Она была готова бороться. А у тебя возникали ощущения или мысли, которые тебе самому не нравились? Спросила Глория. Да. О ком-то из нас? поинтересовалась Тыри. Она внимательно следила за реакцией Кена. «Пока нет». «Ладно», — произнесла Терри, затем махнул руку Элис. «Давай, расскажи нам о своей плохой идее, и мы ее обсудим». Элис знала, что планам действительно не понравится. «Но лучше ей не придумать. Единственная возможность — она понимала, как работают механизмы, и смогла бы разобраться в лабораторном оборудовании». Возможно, ей удалось бы воссоздать тот эффект, который она считала важным для расширения возможностей своего разума. Но даже если план сработает, все равно потребуется пропустить мощный заряд электрического тока через нее. Или шумно выдохнула и произнесла: "Идея связана с электричеством". Ты права, мне не нравится, ответила Терри. Продолжай. Я не знаю. Может, что-то еще на меня влияет, но мне точно известно, что эти видения у меня возникают только при сочетании препарата с электрошоковой терапией. Или смотрел на пирог, увенчанный взбитым белком, половина уже была съедена, или сбоялась поднять глаза на друзей, ведь тогда они заметят, как глупо она себя чувствует. Слово "видение" звучало так будто она считает себя исключительно важной, кем-то вроде Джина, но это было не так. Никто не прерывал ее рассказ, и она продолжила. «Если вы сможете организовать электрошок, я устрою все остальное. Просто будьте рядом и приготовьтесь записывать». «Ни за что», — заявила Терри. «Слишком рискованно. Я не собираюсь бить тебя током». «Но так я могу сделать хотя бы что-то», — сказала Элис. Как мне жить с мыслью, что те девочки страдают? Я могла бы найти доказательства. Это ведь ничем не отличается от того, что происходит со мной каждую неделю. Я сама хочу это сделать. Терри снова начала было спорить, но Глория подняла руку. «Насколько ты уверена, что оно того стоит?» — спросила она Уэллис. «Что ты чувствуешь? У нас нет фактов, на которых можно базироваться». Так что придется полагаться на интуицию. От этого честного вопроса Элис немного расслабилась. Я сказала бы примерно на восемьдесят пять процентов. Я могу навести справки, сказала Глория, и узнать, какая мощность электрического тока безопасна. Элис пропустила эти слова мимо ушей. Она знала, какая мощность ей нужна. Это большой риск для Элис, сказал Тери. Она уже рискует, негромко заметил Кен. как и все мы. Если это поможет нам быстрее отделаться от лаборатории, тогда точно все не зря. Или умоляюще посмотрел на Терри. Ты же знаешь, что я права. Вспомни, что он сделал с Эндрю. И с тобой, мысленно добавила Элис. Терри сложила руки на коленях. Делать это в лаборатории не вариант. Нельзя так рисковать. Доктор Бреннер может узнать о твоих способностях, и мы знаем, как он обращается с объектами исследования. Он наверняка сейчас думает, что твои монстры — всего лишь побочные эффекты приема ЛСД, или ему просто нравится заставлять тебя страдать. Но если бы Бреннер узнал, что ты видела там его самого и тех детей, кто знает, что он мог бы сделать. Даже стань ему известно о самом факте твоих видений, он тут же вцепился бы в тебя и не отпустил. Но аппарат для электрошоковой терапии есть только в лаборатории, — заметила Глория. Ты обвела всех глазами. «Элис, ты сможешь собрать такой же?» «Смогу ли?» — она пристально посмотрела на нее и задумалась. Элис жалела, что до сих пор не разобрала на части тот аппарат, который стоял в лаборатории. И изначально она планировала просто понять, как им управлять. «Я смогу собрать даже лучше», — сказала она. «Значит, вы планируете сделать это здесь? А где мы возьмем наркотики?» «У меня есть доза, которую я стащила», — ответила Глория. Тыри задумчиво потянула себя за губу. «Возможно, для возникновения видений тебе требуется находиться в определенном месте», — сказала она. «Мы должны будем отправиться в Хоукинс». «Но ты же не хотела делать это в лаборатории», — сказала Глория. «Я была в библиотеке». и хоть я и не смогла найти ничего про Бреннера, мне все же удалось рассмотреть карту этого места. Вокруг лаборатории лес, не очень густой, если подойти максимально близко, оставаясь при этом по другую сторону заграждения. «Раз мы отправляемся в лес, мне надо позаботиться об автономном источнике питания, без подключения проводов», — сказала Элис. «А это проблема?» — спросила Терри. Скорее, интересное испытание, или нет, возможность покрасоваться. Глория покачала головой. Ну, значит, у нас есть обыкновенный сумасшедший план, не хуже любого другого. Мне понадобится несколько дней, чтобы изучить лучшие способы проведения процедуры, когда мы этим займемся. тыри снова взяла вилку. Думаю, когда Элис соберет и настроит аппарат, если только у нас до того момента, «Не появится более удачная идея». «Не появится», — сказал Кен. Элис вновь пробила нервную дрожь. «И на этот раз она была неприятной».